Глава 20. Приятности и не очень. Пама выглядел взволнованным и немного растрепанным. Видимо, произошедшее здорово его впечатлило. Когда прямо к пирсу секретарша Антона Сергеевич принесла объемный саквояж и папку с бумагами, то даже я удивился вороху мятых купюр, которые лежали внутри. «Сбору добровольных пожертвований», — пояснил мужчина и зашипел на свою помощницу. «Зачем все волочить? Хватило бы крупных купюр». Раздать эти могла едом, чтобы не тявкали. Женщина зыркнула на топчущихся в сторонке дружинников. Тявкать они, впрочем, даже не собирались. По сильно побледневшим лицам наемников было ясно, что мою угрозу восприняли всерьез. И в этот момент раздумывали, как бы получить выходные на ближайшие дни, чтобы не попасть под тяжелую руку призрака. Глупая баба. Управляющий возвел глаза к небу, но все же велел помощнице отсчитать 50 рублей и отдать старшему дружиннику. Тот сгреб деньги и сунул в бездонный карман рабочей робы, после чего распорядился. «Нечего пяльцы, ребята!» «Не на что там смотреть!» «Понятливо загудели остальные!» Антон Сергеевич пожевал губу и сел на раскладной рыбацкий стульчик, который кто-то услужливый ему приволок. Мужчина положил на колени папку, раскрыл ее и оказалось, что внутри лежит знакомый конверт с бумагами от моего агентства. Значит, пять сотен фоми Питерскому, кисло произнес приказчик и зыркал на секретаршу. Та выпучила глаза, открыла рот. Потом посмотрел на меня и моего помощника с такой жгучей ненавистью, что я с трудом сдержался, чтобы не проверить, не загорелся ли на мне пиджак. Пять! Этому оборванцу! просипела женщина. Да за какие заслуги? Я смотрю, ноги и руки у него целы. Заткнись, Марфуша, буднично бросил я Антон Сергеевич. Просто отсчитай нужную сумму. — Семейной разборки, — предположил я, наклонившись к уху Фамы. Такой бабы я бы опасался, — шепнул в ответ помощник и вздрогнул. Марфа вновь взыркнул на нас и тотчас сунула нос в сумку. Словно старательный енот, она ловко набирала в ладонь цветные бумажки, отбрасывая некоторые из них только по одной ей ведомой причине. Вскоре в ее руке была приличная пачка, которую секретарша перетянул резинкой, снятой с запястья и, с видимым сожалением вручила начальнику. Тот деловито сунул деньги в конверт и оценил, насколько тот стал пухлым. «И восемь сотен для Глафиры Митиевны», кисло продолжил Антон Сергеевич. «Совести у них нет», — буркнула женщина, но я был на страже. «Тысячу и шесть сотен», — я отсокнул языком. «Вы забыли, что мы договорились на двойную выплату сироте?» «Что?» — женщина схватилась за сердце. «Да вы нас по миру пустить хотите? Это ж какие деньжищи! «Мы ходим по кругу», — я закатил глаза. «Я могу проторчать тут до утра, но тогда мои услуги дорого вам станут. Сейчас я решаю, не включить ли в счет еще...» «Дай мне эту сумму водяной тебя раздери!» — взвизгнул Антон Сергеевич, словно опять увидел призрака. И вновь зашуршали деньги. Женщина едва ли не со слезами набрала две приличные пачки и перетянула их аптечными резинками. Пересчитывать будете, осведомился управляющий, когда прибавил к предыдущей сумме новую. Пожалуй, доверюсь вашему благородству, я улыбнулся, а если там будет не хватать, то я вернусь. Антон Сергеевич покосился на помощницу и та тяжело вздохнула, потом протянула мне еще несколько красных купюр. Выпал случайно, пояснила она обиженно, закрылся квояж и торопливо паутиному переваливая за шагало к своей конторе. Не могу сказать, что с вами приятно иметь дело, проворчал управляющий, поднимаясь со стула и протягивая мне папку. Мне нужны подписи, что вы отказываетесь от претензий и получили выплаты. Я дал фонарь помощнику и тот подсветил мне, чтобы вышло разобрать текст документа. Он был типовым, и я вписал дополнение, что претензий не имею по делу Фомы Питерского и Глофира Митивны. Это не обязательно, вяло возразил мужчина. — Я считаю иначе, — ласково ответил я и поставил подпись. — Прошу кого-нибудь из ваших ребят проводить нас до машины. — Беспокойтесь, что завлудитесь по дороге? — Переживаю, что случайно сверну шею. — Вы уж осторожнее, — елейным тоном протянул старшой, который после ухода секретарши жадно поглядывал на конвер с деньгами. — Это вам надо быть осторожными, добрые люди. Если я помру по дороге, то вернусь злым и очень голодным. Я не ярмарочный шут. С моих пальцев потянулась серая дымка, и в этот раз мою силу ощутили все. Потому что я так захотел. Воздух стал ледяным, из ртов присутствующих вырвались облачка пара. Где-то совсем близко взвыли собаки, беспорядочно крича взвелись в небо сонные птицы. Я некромант. Поверьте, в виде призрака сравняю вашу контору с землей вместе с вами, но и на том не упокоюсь. Мужики побледнели, а я закончил за могильным голосом. — Верну каждого из вас с той стороны и сделаю своими питомцами. — Ну, даете, вашество, — произнес Фома, едва мы сели в машину. Он покачал головой, и в глазах слуги я заметил уважение. — Большое спасибо за помощь, вовек вашей доброты не забуду. — Пустое, — отмахнулся, — ты же помнишь, что я говорил про уважение и помощь? — Помню, — Фома вздохнул. Только в слуги в основном благородных берут. с Силой? Всяких берут. Успокоил его я. Помощник держал в руках пачку денег и прежде чем убрать в карман, отсчитал почти половину и протянул ее мне. Это еще что? Уточнил я, глядя на деньги. Так штраф этот самый. Мне чужого не надо. Сколько начальник должен был, столько и забрал. Ну, считай штраф был назначен в пользу просителя, ответил я. Так что забирай себе. Но считай премия к зарплате. За то, что машину раздобыл и возил меня по городу, а в офисе напишешь заявление на оказание услуг и тут же добавишь к нему бумагу, что адвокат Чехов решил твой вопрос». Пама покачал головой, но деньги все же убрал во внутренний карман пиджака, застегнул пуговку и погладил ткань мозолистыми пальцами. «Отродясь, у меня таких денег не было!» произнес он со смущением. «Куда ж мне их деть-то?» «Можно выгодно вложить», — я улыбнулся. «У нас есть бухгалтер, она может подсказать, как тебе распорядиться с такой суммой». «Может, и девчонки то и подскажет?» — нахмурился парень. «Глафира из приюзки, как бы не обманули ее или того хуже». «Придумаем, как помочь девице сохранить ее наследство». «Спасибо, вашество», — пама просиял, — «вы хороший человек». «Я некромант», — напомнил, словно в этом была необходимость, — «а такие не бывают хорошими». Мне вот такого говорить не надо, вашество! Я в людях разбираюсь. Спорить с Питерским я не стал. А можно вопрос задать, вашество? Парень не мог усидеть на месте спокойно. Давай. Я кивнул, глядя, как глаза слуги разгорелись любопытством. А призрак этот долго будет в доках надзирательствовать, выпалил Фома. Кто знает, пожал плечами, пока его не поймают душеловы. А может, ему надоест этот порт, и он уйдет обратно в подводный царь, что будет рыб пугать. Мети незлобный призрак, развеивать его смысла нет. А, вон что! Пробормотал слуга, его голос прозвучал, как мне показалось, чуточку разочарованно. А ты думал, я буду держать призрака в доках? Увы, для этого нужно слишком много силы, если, конечно, этот самый дух не будет питаться от более слабых собратьев. Это как? полюбопытствовал слуга. Если в воде есть еще такие неучтенные трупы, то призрак вполне может тянуть из них энергию и жить долго и счастливо. Ну я думаю, что он получил то, что хотел, и потому уйдет с миром. — Эван как? — протянул Фома. — Сложно. Куда дальше? Во что? Домой? Я покачал головой. — Пока еще нет. Ты слышал об игорном доме доходных домов купца Афанасьева? — Как же не слышать? Слышал. Только там не совсем игорный дом. Скорее, притон для бастардов. С массажным салоном и проститутшиной. Парень смутился, опустил глаза. — Вот как? Судя по твоим словам, это отличное заведение. Решено, Фома, нам срочно нужно туда попасть. «Зачем вам это, барин? Место для благородных господ не самое приличное. И компания там мутная. Хоть вы и кромант, но...» «Нужно», — с нажимом сказал я. «Сульс туда попасть сложно, сами понимаете», — с сомнением протянул слуга. «В основном оно для своих, ну или по приглашениям». Я нахмурился. «Про то, что в заведении нас могут не пустить, я как не подумал, уточнил. А ты бывал в этом и горном доме?» Фома поспешно покачал головой. Ни разу, во что? Как можно?» От этой информации я совсем погрустнел. Шанс побеседовать с возможными свидетелями или, если повезет посмотреть записи с камер, бесследно испарился. «А вам зачем в тот притон?» поинтересовался Фома. «Дурное это место!» Вчера рядом с этим притоном был убит человек. Фома удивленно поднял брови. «Да в том районе каждый вечер, считай, по десятку человек гибнет!» Мне досталось дело об убийстве этого человека, потому что охранка уже нашла якобы виновного, только вот кажется мне, подозреваемый этот не при делах. Так притом-то при чем? Притом, друг мой, что там могут найти свидетели, которые подтвердят, что видели подозреваемого во время убийства. Фома задумчиво почесал в затылке, я продолжил: А еще там могут быть камеры, на которые мог попасться душегуб. Фома замялся, но потом все же ответил. Есть у меня один приятель, который часто этот притон посещает. На горизонте снова забрежила робкая надежда, и я вкратче уточнил. — Твой друг, наверное, денег многим должен? — Да, почитай половинь города. Пама вздохнул. — Даже мне вот машину за долги всучил. — А ты говорил, что покататься взял. Я весело усмехнулся. — Да я ее продать хотел! — потупился парень. — Уж больно деньги нужны были. — Продавать не надо. Может, она нам еще не раз пригодится, но для официальных выездов машину мы поменяем, раз уж ты умеешь баранку крутить, — заявил я. Адвокату нужна более представительская, по статусу полагается. — Ясно. — парень повеселел. — Можешь устроить мне знакомство с этим твоим другом или выпросить нам приглашение. — Попробовать можно, — ответил слуга. Он достал из кармана простенький телефон, принялся искать нужный номер в списке контактов. А, вот пробормотал он и нажал кнопку вызова. Из динамика послышались гудки, и Фома приложил трубку к уху. «Алло, Игна привет! Да нет, я не по поводу долг. Ковер? Не брал я твой ковер, зачем мне-то? Помню, что ты говорил, что он задавал тон какой -то твоей комнате. Да, машина на ходу. Слушай, ты все еще ходишь в тот притон в Афанасьевском квартале? Ага, хорошо. Можешь поручиться за пару человек? Меня еще одного, а я отблагодарю. Сам же знаешь, я добро помню. Ага». — За остатком долго, когда зайду? — Да знаешь, если поможешь, то ничего мне должен, больше не будешь. — Ага, спасибо. Парень убрал телефон в карман и обернулся ко мне. — Он свяжется с притоном, и нас пропустят. — Тогда поехали. Слуга хотел было что-то сказать, но промолчал. Просто кивнул, завел двигатель, и машина тронулась с места. Но по дороге Фома озвучил сомнение. Вашество, ствол, было бы неплохо деньги в банк завести. Все же сумма немало, а идем мы в местечко, где собираются щипачи всякие до да прощелыги. И то верно, — согласился я, недоумевая, как сам об этом не подумал. Мы остановились у одного из отделений, которое работал круглосуточно, и вышли из салона. Девушка в конторке за толстым стеклом сонно потерла глаза и кисло улыбнулась. Наличные только крупными купюрами остались, протянула она в небольшое переговорное устройство. — Мы внести хотим! — ответил за меня Фома. — У нас и книжки есть. Он с гордостью сунул в металлический лоток изумрудную книжку, которую вложил полученные в порту деньги. Девица не выказала удивления ни сумме, ни качеству купюр. Быстро пересчитала их и внесла запись на пустую страничку. Потом шлепнула печать и вернула книжку. Фома выглядел как новогодняя елка, аж светился от удовольствия. Я же отдал свою книжку с двумя пачками денег с некоторой опаской. Что-то мне смущало, но я никак не мог понять, что. Сотрудница быстро перебирала бумажки внезапно нахмурилась. Мельком взглянула на меня и вновь уставилась на купюру. Что-то не так? Я насторожился. Ну, девушка замялась, и стало понятно, что она не решается мне что-то сказать. Что не так? — Пробасил Фома. Эта купюра странная, она с сомнением закусила губу. Мне кажется, что она поддельная, господин. Если бы напротив нее стоял обычный простолюдин с серой книжкой, то сюда уже вызвали бы наряд жандармов. Но моя рубиновая книжка и приличный вид останавливали девицу от решительных действий. Что ж, вот мои документы. Я приложил к стеклу удостоверение в развернутом виде. Мне выплатили гонорары, я сам отнесу подделку в отделение. Верните мне бумажку, пожалуйста. Не положено, неуверенно возразила сотрудница. И возьмите себе такую же купюру, только настоящую, за вашу помощь. К счастью, работница нам попался понимающий, ловко сунул купюру под манжету рубашки, а в лоток кинула подделку и мою книжку со свежей надписью. «Спасибо за то, что выбрали наш банк», — она дежурно улыбнулась, попрощавшись. «Что ж такое вашество?» — возмутился Фома, когда мы отошли от отделения. «Портовик сунул нам пустую бумажку?» «Это очень любопытно», — протянул я, задумчиво и внимательно смотрел возвращенную купюру но не увидел на ней никаких признаков поддельных денег. Даже подумал, что девушка что-то напутала. А может, и нарочно решил поживиться за счет запоздавших клиентов. Но я тотчас отогнал от себя эти мысли. Вряд ли девушка продолжила свою игру после того, как увидела мой документ. Скорее всего, она извинилась бы и призналась в ошибке. «Разберемся с этим позже», – буркнул я и сунул купюру во внутренний карман пиджака. «Едем». Пома не стал спорить и лишь буркнул что-то про подлых людишек, которые дурят честного некроманта. Путь до Афанасьевского квартала занял у нас почти час. Наконец машина свернула в одну из арка и остановилась у двухэтажного здания из красного потрескавшегося кирпича. На металлическом крыльце дежурила пара внушительного вида бойцов в черных куртках. Один из них покосился на машину Фомы. «Идем», — уточнил я усидевшего за рулем слуги. Тот нервно забарабанил пальцем по баранке, бросил взгляд в сторону дверей притона, но все же кивнул и вышел из авто. Я последовал за ним. Фома поднялся по металлическим ступеням, остановился на площадке перед охраной. «Я, Фома, питерский. Игнат Воронов должен был сказать...» «Верно», — пробасил один из охраны. «Надеюсь, правила он тебе пояснил. Повторять никто не станет. Проходите». Он посторонился. Второй же охранник открыл дверь, пропуская нас внутрь и мы оказались в главном зале. Здесь пахло табачным дымом и алкоголем. Пол был застелен прожженным в нескольких местах ковром. Под потолком висели гудящие лампы дневного света, а у стены напротив входа возвышалась статуя мужчины в черном плаще и цилиндре. Губы фигуры были растянуты в хищные улыбки от уха до уха, а в руке мужчина держал карточную колоду. У игорных столов уже собрались люди в серых рабочих костюмах. На зеленом сукне лежали стопки купюр. Игроки сдавали карты. Слышались голоса и смех. Добро пожаловать в наше заведение, раздался сбоку голос. Желаете сыграть в общем зале или вас ждут друзья? Я обернулся. В нескольких шагах от нас стояла улыбающаяся девушка в белой блузке и черной юбке чуть выше колена. Меня зовут Ольга, я администратор этого игорного клуба, продолжила она. А вот вас я не помню. Вы у нас впервые? «За нас поручился Игнат Воронов», — поспешно ответил Фома. Девушка окинула нас оценивающим взглядом и вновь улыбнулась. «Добро пожаловать в клуб, друзья Игната. Желаете сыграть на втором этаже в приватной комнате?» Фома обернулся ко мне, и я с улыбкой ответил. Приватный, если вы нас туда проводите». Девушка кивнула. «Конечно, прошу за мной». Она развернулась и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Мы последовали за ней.